Вероисповедание. Протеерей Андрей Самборский, доставлявший будущего государя в вопросах веры, 14 лет провел в Англии. Женат был на девице Елисавете Филдинг, брил бороду, ходил в цивильном платье, принадлежал хорошему обществу. Составил план царскосельского сада. Богословских споров не любил, полагая, что, цитирую, одобрение и беспристрастные свидетельства высочайших особ должны теперь положить единый и ясный смысл на оные многоразличные толкования». конец цитаты. Воспитанник отца Андрея Священного Писания не читал вплоть до 1812 года. Он любил православное богослужение, обряд исполнял, но в тонкости церковных смыслов не вникал и был полувером как большинство состоявших при дворе современников. Это и само по себе нехорошо. Когда же дело касается царской власти в России, становится и вовсе плохо. Царь призывается на царство в исключительно редких, исключительно страшных случаях смерть бездетного монарха, смута безначалия, убиение малолетнего наследника престола, малоприятный фон династийных торжеств по случаю смены правящего дома. Мелочная борьба знатных родов, интриги, устранение конкурентов, покупка голосов – неизбежные составляющие такой смены. И все же тот, кого избрали, точнее было бы сказать «возвели» на трон, есть избранник, доверенное лицо народа, Чин помазания на царство не просто закрепляет это положение, не просто дарует церковное благословение, но через одно из таинств подтверждается соответствие земного избрания небесной предызбранности. Во Вселенной, а значит и в незримой небесной России, во Святой Руси, царствует Христос. На царство России земной поставляется его наместник, русский царь. Основатель династии опирается на волю собора. Если, не дай Бог, личная вера его пошатнется, непосредственно, через молитву связь с источником благодати будет утрачена, то останется хотя бы вторая подпора – снизу. Для его детей, его внуков и правнуков, которым соборная клятва на верность дается впрок, когда их нет еще и в помине, все сложнее, все опаснее, все трагичнее. Только спокойная, глубокая, возвышенная и простая вера в Бога, доверенность Творцу, обеспечивает им сознание своей монаршей правоты – Именно спокойная, глубокая, возвышенная и простая. Это условие необходимое и совокупно достаточное. Стоит царю утратить спокойствие и простоту веры, позволить себе отдаться религиозной истерике или хотя бы погрузиться в монашеское созерцание, как веренное его неразумному попечению страна оказывается на грани катастрофы, как это было во времена слишком своевольного Ивана Грозного и слишком смиренного Федора Иоанновича. И стоит монарху потерять глубину и высоту веры, как на краю катастрофы оказывается он сам. Кто он такой? И каким образом вознесен над людьми? Почему они его подданные? Утвердительная формула монаршей власти «мы Божией милостью» берется в скобки и венчается знаком вопроса. Год 1778. Село Дивеево. Помещица села Дивеево 55 верст от Розамаса и 24 от Арбатова, госпожа Жданова жертвует 1300 квадратных сажен усадебной господской земли на устроение женской обители. Близ Дивеева живет вдова полковница Агафьи Семеновна Мельгунова, в тайном монашестве мать Александра. Место указано ей в видении Пресвятой Богородицы около 1760 года. Ноябрь, 20-е, Саров, канун праздника введения видении Пресвятой Богородицы во храм. В Саровский мужской монастырь, расположенный в нескольких верстах от Дивеева, среди дремучего соснового леса, на горе, подобной Афонской, и омываемой с трех сторон реками Сатисом и Саровкою, по совету Киево-Печерского старца Досифея поступает послушником 24-летний Прохор Машнин, выходец из курских купцов. Хорошо еще? Хорошо ли? Если царь достаточно весел и игрив, чтобы красиво разыграть отсутствующий смысл своего царства, чтобы беззаботно пить и веселиться, покуда смерть ее да не умрет. А если он излишне тонок и впечатлителен, а если изломан, тогда горе ему. Вся жизнь его будет превращена в сплошное несчастье и несозревшие надежды, а подданные начнут сомневаться, да подлинно, царь ли это, не подменен ли, и где тогда его царские знаки. Год 1783. Август. Шестое. Великому князю Павлу Петровичу подарено имение Гатчина близ Павловска. Вскоре здесь образованы полупотешные гатчинские войска, подчиняющиеся Павлу Петровичу. С 1792 года при Гатчине состоит офицер артиллерист Алексей Аракчеев.